как у Сивака вступил в храм Курама. Взрослели сыновья, и все тревожнее становилось на душе Утакивы. Что будет с ними? Отдать их в службу чужому роду вряд ли было достойно. В придворные они за неопытностью тоже не годились. И она решила быть им монахами, пусть научатся читать хотя бы первый свиток сутры Амида, и пусть молятся о благополучии духа покойного родителя. Сутра Амида. Амида кё священная книга, посвящённая Будде Амитабе, безмерного света, владыке чистой земли, буддийского рая. Решив так, она отправила с посыльным письмо настоятелю храма Курама, пресветлому Токобо, который много лет уже был молитвенником за Йоситома. В письме говорилось: вам, наверное, известно о младшем сыне Йоситома, ребёнке по имени Усивака. Дом паира процветает, и сердце моё в тревоге от того, что боюсь я. Если возьмёте его к себе в храм Курама, то покорно прошу, не дайте ожесточиться его душе, научите читать и заставьте выучить из сутр хоть одно слово. Присветлый Такоба написал в ответ отпрыск рода императорского конюшевого будет принят здесь с радостью и незамедлительно послал человека за Усивакой в Емасину. И в начале второго месяца своего седьмого года Усивака поднялся на гору Курама и вступил в храм. После этого дни напролёт в Николон в сутре и изучал китайские книги перед лицом своего наставника. Солнце клонилось к западу, и ночь уходила за полночь, а они всё читали, и не гасли у них светильники перед изображениями будд. Били пятую ночную стражу, а Усивака не ведал ни дня, ни ночи, весь отдаваясь наукам. Такоба убежден был, что ни храм на горе, ни храм Мейдера не упомнят такого ученика. Все в нем безупречно, и ревность к учению, и благонравие, и облик и стать. И пресветлый Рютибо с высокомудрым Какунитибо говорили, если только он останется столь же прилежен к наукам до двадцати лет, то суждено ему воспринять после Такоба зерно закона Будды и поклоняться ему люди как сокровищу бога Тамона в храме Курама. Рас слышала об этом и его мать и написала такого-токое письмо. Ревностью Сиваки к учению радуют меня, но если станет он проситься ко мне на побывку, то прошу не отпускать, как бы он ни просил. Сколь ни велико его усердие, мирская суета может охладить его душу и стремление к наукам ослабеет. Так что если он соскучится и пожелает повидать свою матушку, прошу удостоить меня приглашением, и я буду к нему сама, а повидавшись, уйду во свояси. На это так обоответил: "Напрасно тревожитесь, учеников отпускаем в мир нечасто. И у Севаку отпускали всего раз в год или в 2 года. Но какому же злому духу удалось обуять столь превосходного в науках юношу?" С осени пятнадцатого года у Сергея его кучение вдруг переменилось. Примечание. Молитва о благополучии духа покойного родителя. Имеется в виду молитва о том, чтобы в новом рождении тот достиг просветления бодхи, то есть постижения высшей мудрости, ведущей к спасению от новых рождений в облике человека или иных обличиях. Храм Курама, основан в 770 году, находится в горной местности неподалёку от столицы, посвящён буддийскому божеству Бисямону. Второе его имя Тамон многослышащий, то есть тот, кто не остаётся глух к мольбам. Податель всяческих благ, один из четырех небесных царей, повелителей мира желаний, земного мира, с санскрита Вайсравана. Пятая ночная стража. Ночное время делилось на пять страж. Пятая стража с пяти до семи часов утра. Храм Мейдера, храм святого колодца. Храм Ондзёдзи, близ города Отсу в префектуре Сига. На его территории находился чистый источник воды, отсюда название Храм Святого колодца. Сокровище бога Тамона. Отрак, в котором сочетаются красота, духовное совершенство и высокая учёность, согласно древним верованиям, перешедшим в японский буддизм, почитался сокровищем храма, поскольку имел особое воздействие на божество, увеличивая его благоволение к монахам и прихожанам.